Глава двенадцатая Река замерзшего озера На рассвете друзья выползли из своих спальных мешков плащей из оленей кожи. С северо-запада дул легкий бриз, разнося по равнине слабый запах коровника. Джейми с удивлением принюхался, не понимая, откуда было взяться такому аромату. Он вскарабкался на холм около лагеря и посмотрел за реку. Наконец-то он увидел долгожданные гигантские стада. Они двигались на юг нескончаемым потоком, длинными извилистыми цепочками, где каждый олень шагал вслед идущему впереди. Тридцать или сорок таких цепочек, некоторые из них длиной до двух миль, были видны одновременно. Они походили на гигантских коричневых змей, переползающих через большую луговину. С берега реки, где он набирал воду, Эуэсен позвал своего друга. «Иди скорей сюда!» — крикнул он. «Покажу кое-что!» Джейми подошел к нему, и Эуэсен указал на береговую линию у их ног. По кромке воды протянулась примерно однофутовая полоса из беловатой массы, походившей на войлочный мат. Полоса шла по обоим берегам реки, вверх и вниз по течению, насколько хватал глаз. Джемми подцепил пригоршню странной массы. «Послушай, да это же оленья шерсть!» — воскликнул он. Эуэсин широко улыбнулся. «Ты смог бы сделать из этого тюфяк?» — спросил он. «Чипиуэй, бывало, делали». — Откуда взялось все это? — поинтересовался Джейми. — От оленей. Как раз теперь они начинают сбрасывать свои летние шубы, и волос на шкуре держится слабо. Где-то выше по течению стада переплывают реку и теряют при этом столько шерсти, что на много миль по кромке воды протягивается этот войлочный мат. Джейми попытался представить себе количество оленей, потерявших столько шерсти, но понял, что подсчитать подобное ему не под силу. А в этом не было ничего удивительного. Осенним потоком в сторону лесов по долине реки замерзшего озера двигалось более четверти миллиона карибу. «Во всяком случае, ясно, что мы находимся на той самой реке», — сказал, наконец, Джейми. Не может быть другой долины, по которой двигалась бы такая же уйма оленей. Не направится ли нам по бережку поискать следов Деникази? Прихватив с собой небольшой узелок с мясом, друзья зашагали вверх по течению реки. Целый час они шли, не торопясь, а по противоположному берегу продолжалось нескончаемое шествие оленей. Джейми обратил внимание, что это в основном оленухи и оленята не старше одного года. «Что это значит?» — поинтересовался он. «Оленухи с оленятами идут всегда первыми», — объяснил Эвэсин. «По-видимому, их рана начинает тянуть в леса, а быки — другое дело. Когда в октябре наступит брачный сезон, то целый месяцем будет не до еды и отдыха поэтому сейчас они еще пасутся севернее, накапливают жир, чтобы продержаться целую осень. Они двинутся на юг только через пару недель. — к туда. — Вниз! — прервал его Джейми. — В укромной ложбине у берега Виднелись явные следы лагерной стоянки. Вне себя от возбуждения друзья поспешно спустились к кострищу первого лагеря Даникази на этой реке во время его движения на север. Много признаков указывало на то, что лагерь покинут недавно. Сердца мальчиков наполнились радостью. Они обнаружили укрытый запас продовольствия, немного вяленой рыбы, чай и мешочек с мукой. Очевидно, этот провиант предназначался для использования на обратном пути, а он не тронут, это убедительно свидетельствовало, что Деникази все еще где-то севернее. На самом же деле Деникази и его люди проплыли мимо этого запаса провиантов в предыдущую ночь во время своего панического бегства. При большом грузе мяса им не стоило задерживаться из-за припрятанного на обратный путь продовольствия. Сейчас Идден-Эл-Дели уже приступили к преодолению длинной цепи волоков на пути к озеру Идден-Туа. Почти успокоенные и совершенно уверенные, что их подберут самое позднее через день, ребята возвратились в свой лагерь, И остаток дня ждали своих спасителей, отдыхали и объедались мясом карибу. С того жуткого момента на порогах, неподалеку от каменного дома, они впервые не ощущали тревоги. Этот отдых очень помог выздоровлению Джейми. Он обнаружил, что снова может ступать на поврежденную ногу и не чувствовать боли. Полдень следующего дня мальчики решили двинуться по берегу реки на север, навстречу своим спасителям. Погода стояла чудесная, и ходьба доставляла удовольствие. Много птиц летело на юг. С тундрового озерка тяжело поднялась стая канадских гусей, и, издавая волшебные трубные клики, исчезла в ясном небе. Облачками пыли перед мальчиками вспархивали стайки, Краснозобых коньков, маленьких птичек, похожих на воробьев. На берегах реки свистели и кричали краншнепы и золотистые ржанки. По всему пути из болотистых низин, поросших и вником, доносилось к вохтанье сотен выводков белой куропатки. Птицы было много, но друзья не стреляли, так как при них был запас оленего мяса еще на несколько дней. К вечеру, когда мальчики не нашли никаких следов Чепиуэев, вновь ожило чувство растерянности. В ту ночь они часто просыпались. Утром Джейми не мог не высказать своих сомнений. — Не кажется ли тебе, что они могли отправиться домой другим путем? — неожиданно спросил он. — Нет, — решительно возразил Эуэссен. Они все еще должны находиться недалеко от нас, ниже по течению. Мы будем идти еще целый день. Надо найти их лагерь или увидеть их каноэ, прежде чем наступит ночь. Нетерпение и беспокойство убыстряли их шаг. Часам к трем ребятам открылось большое озеро. Зная, что охотники и ДТН эл должны были выбрать западный берег, где находились олени, мальчики перешли через реку. Вода текла быстро, но было не очень глубоко, и выбрав мелкий участок, они то в вброд, то, прыгая с камня на камень, преодолели эту преграду. Стоило им вскарабкаться на противоположный берег, как в нос ударил резкий запах. «Пахнет дохлятиной», — сказал Джейми, морща нос от отвращения. Короткие поиски все прояснили. За бугорком лежал мертвый Карибу, Который был явно убит из ружья. Этот факт очень обрадовал мальчиков. Ускорив шаг, они двинулись по западному берегу озера, освещаемые последними лучами заходящего солнца. Вдруг далеко впереди, Эуэсин заметил мерцающий свет Лагерный костер. Завопил он. Джейми мигом поднял винтовку и сделал с полдюжины сигнальных выстрелов. хаумы по обоим берегам реки откликнулись эхом, но ответного сигнала не последовало. Замирающие звуки пальбы сменила полная тишина, а далекий мерцающий огонек мигнул и исчез. Озадаченные мальчики молча посмотрели друг на друга. — Может быть, мы их напугали, — сказал Джейми с надеждой в голосе. Ведь они же не знают, что мы здесь. Могли подумать, что стреляют эскимосы. Ну и загасили костер. Оба ухватились за такое объяснение. В тот вечер уже не стоило идти дальше. Тем более, что если Джейми прав, наткнуться на группу Идден Элдели в темноте было бы просто опасно. В конце концов, не потрудившись развести костер, мальчики разбили лагерь и под теплыми одеялами заснули беспокойным сном. Когда Джейми проснулся, Эуэсен стоял на валуне и, напрягая зрение, старался различить на севере признаки дыма от утренних костров Чепиуэев. Никакого дыма не было. По всему видимому пространству долины на юг беспечно шли и шли бесконечные колонны Карибу, Эта мирная картина будила в сердцах мальчиков чувство, близкое к панике. Оба знали, что если бы севернее находились охотники, олени были бы встревожены. «Пошли», — сказал Джейми, — «обойдем себе завтрак и давай двигаться быстро. Если то, что мы видели вечером, был костер Деникази, то мы дойдем до него к полдню, а если нет, то он не закончил предложение». Страшная мысль, что они каким-то образом разминулись с индейцами, переставала быть только догадкой. Друзья зашагали вперед, стараясь двигаться как можно быстрее. Незадолго до полдня, когда они оказались против одного утеса на западных холмах, их внезапно ослепила яркая вспышка света. Понять, откуда взялся сверкнувший луч, было нетрудно. Наверху утеса! Пластинка кварца или слюды Ловила солнечные лучи и пускала зайчики, Словно гладкое зеркало. Сердца друзей забились тоскливо. Они поняли, что это-то и был их костер, Увиденный накануне вечером. Страх все больше завладевал их сердцами, Но они угрюмо шагали и шагали, И вскоре, после полдня, достигли, наконец, оленьи ограды. Проход в ограде находился близко от берега озера, а лагерь, где Чипиуэи разделывали свою добычу, был совсем рядом. Ребятам не составило труда обнаружить его, так же, как и разобраться в зловещем значении для них всего увиденного. Кости от множества карибу рассказали об успешной охоте Несколькими днями раньше. Полные отчаяния друзья пытались обнаружить какой-нибудь признак того, что индейцы, может быть, все-таки пошли дальше, на север, таких признаков не оказалось. Наоборот, было совершенно очевидно, и Тен Элдели оставались здесь не более того времени, которое потребовалось, чтобы убить много оленей и провялить мясо столько мяса, сколько нужно и нагрузить им свои каноэ до предела. Помня о том, как ждут мяса в далеких стойбищах, мальчики поняли, что надежды больше никакой не осталось. Теперь они твердо знали, охотники уплыли домой. Когда Джейми заговорил, голос его дрожал. «Эуэсин, как мы могли разминуться с ними?» Как мы могли?» Эвэсин не знал, что ответить. Его также обескуражило сознание того, что спасение, в котором они были уверены, не придет. Надеяться не на что. Нет никакой надежды даже на то, что Деникази вернется, когда услышит, что ребята пропали. Если бы он все-таки стал искать их, то только по реке Кейзон. Друзья пошли на риск, И проиграли. Чтобы не думать об их отчаянном положении, Эуэсен занялся разведением костра из кучи ивовых веток, оставленные Чепиуэями. Он аккуратно развесил вокруг огня куски мяса для обжаривания. С унаследованной от предков покорностью судьбе, он отказывался думать об ошибках, которые уже принадлежали прошлому. С Джейми все было по-другому. Будущее ощущалось совсем рядом и страшило его. Он знал, что ближайшие друзья на расстоянии трех сотен миль плавания на каноэ, а у них с Иоэсиным нет лодки. Лето кончалось, и задолго до того, как они смогут прошагать даже малую часть пути до дома, их настигнет зима и принесет гибель. Джейми думал о прошлом, о своем дяде, об озере Макнейр, И, наконец, его метущиеся мысли вернулись к большому каменному дому, причине всех их бед. «Я виноват во всем этом», — размышлял он. «Я втянул Эуэсена в пагубный поход». Он вынул из кармана тонкую свинцовую пластинку, которую взял из древней норвежской могилы, и собрался выбросить ее, но что-то его удержало. Он почувствовал, что подавленное настроение улетучивается, и в его сердце возвращается мужество. Джейми глядел на пластинку и думал. Те древние викинги проплывали по океанам тысячи миль в таких лодках, в каких мы не поплыли бы даже по Ленгемозеру. озеру. Они бесстрашно исследовали тундровые пустоши тысячи лет тому назад, а может быть и раньше. стоя той поры, Едва ли хоть один белый человек совершил подобный подвиг. Викинги ничего не боялись. Джейми медленно положил пластинку в карман и встал. Он начал говорить, и хотя его голос слегка дрожал внешне, он был спокоен. Джейми Макнейр стал уже почти взрослым. «Нам надо смотреть правде в лицо», — сказал он. У нас нет никаких шансов выбраться отсюда живыми до наступления зимы. Но если эскимосы могут жить здесь зимой, то сможем и мы, — Эуэсин улыбнулся. Поднявшись с земли, он встряхнулся, как будто желая сбросить себя, давивший его груз дурных предчувствий. — Вот это разговор индейца Кри Джейми, — сказал он. — Хороший разговор. Ты прав. Если мы сможем обеспечить себя пищей, одеждой и жильем, все будет в порядке. А мы сумеем обрести все это, если по-прежнему приложим все силы. Потом зимой мы сможем сделать сани, нагрузить их запасом мяса и двинуться к дому по суше, прямиком». От вспыхнувшей надежды на возвращение вселения Кри черные глаза Эуэсена заблестели – Ему ярко представилось такое событие, а не вернуться уже не мальчиками, а закаленными в борьбе с природой искателями приключений, с такими рассказами о пережитом, что даже старейшины племени будут слушать их с глубочайшим почтением. Джейми уловил в голосе друга нотки гордости и сам почувствовал прилив сил, готовность принять вызов, брошенный им судьбой. «Мы будем ставить ловушки на белых лис», — сказал он возбужденно. «А когда вернемся, то будем не только знамениты, но и богаты». Стараясь не думать о трудностях, с которыми неизбежно придется столкнуться, мальчики сидели на корточках у костра и болтали. Планы рождались, отвергались и снова возникали. Друзья болтали, пока не утомились от этого непривычного для них занятия. Потом возбуждение улеглось... И мальчики почувствовали себя пленниками пустынных полярных равнин. Предмет веселой болтовни казался теперь всего-навсего несбыточной мечтой. Пламя костра ярко вспыхнуло, и при этом неожиданном всплеске света Эуэсин и Джейми обменялись напряженными взглядами. Вдруг Джейми вскочил на ноги. «Хватит!» — закричал он. «Мы достаточно потрепались». Теперь давай жить и исполнять задуманное».